прослеживая крупным планом. Глава 17. Умнее тысячи человек. Салмонасар, хитрый хрен, ждал от жизни перемен. «Пойди, скажи компу крутому, Лора, Мэри, Сара и так далее подставляется по ситуации. Не даст другому». Детская считалка, записанная в Сиракузах, Нью-Йорк, ноябрь 2009 года. Вертихвостка Тереза попыталась однажды охмурить Салмонасара. Впервые фригидно не он, а она отвердела, и ученые не смогли ее разморозить. Граффити из университетского зала Сопротивления Окленд, Новая Зеландия. Вариации известны по всем англоговорящим странам. Адовы муки уготованы тем, кто поддался жадности и похоти, и сатана ждет и тех, кто полагается на машины. Гимн, сочиненный для десятой международной демонстрации семьи божьих тщерей. «Вот бы мне, чувачки, отстраненность иметь крутую, как охлаждение, ден охлаждение день охлаждения день-день охлаждения, как ты с Амелией в жидком гелии». В приступе светском кружимся мы хороводом венгерским. Комп. Супермозг. Салу и манну ассару уу, Или бы вы отсоветовали? «Лучше не надо». Из Огорчительно, можно даже сказать, прискорбно видеть, до какой степени слепая вера в синтетические объекты, которые мы облагораживаем именем компьютер, заменила доверие к молитве и руководствовании промыслом Божьим. Вам ни за что не сыскать человека, который признал бы, что животворящее присутствие Божие он подменил для себя машиной. И однако именно это произошло с основной массой населения нашей страны. Об обработанных данных, которые выплюнул в распечатке компьютер, говорят с приглушенным благоговением, тоном, который наши предки приберегали для священного писания. А теперь, когда Дженерал Техникс выступила с надменным заявлением о своем новом механическом монстре, прозванном Соломоносар, Уже недалек тот день, когда все откажутся от своего права мыслящих людей в пользу машины, которую их обманом прельстили уважать как более разумную, нежели они сами. Да, так будет, если нам не удастся с Божьей помощью переломить эту тенденцию. Из ранней проповеди злополучного епископа, чью деятельность саботировал Генри Мясник. «Ладно, Салмонасар, тогда скажи, что мне теперь делать». Расхожая фраза по всей Северной Америке. Скобки открываются. Салманассар, Наикрутейшее устройство, спрятанное где-то в небоскребе джитти. Говорят, однажды он сможет обрести подлинное сознание. А еще говорят, его интеллект равен интеллекту тысячи нас вместе взятых. Что, впрочем, ни о чем не говорит. Поскольку если согнать тысячу нас вместе, увидите, каких глупостей мы наделаем. Словарь гиперпреступности Чада Эс-Маллигана. Скобки закрываются. Никогда в истории человечества синтетический объект не воздействовал так стремительно на общественное сознание, как это сделал Соломонасар, когда его рассекретили. Его превращение в социальный символ в стихах и прозе произошло всего за несколько дней, а через несколько месяцев он вошел в фольклор как пресловие, ключевая фигура грязных шуток, последняя инстанция в споре и эквивалент механического мессии. Кое-что в этих шутках может быть понято только в общем контексте. В частности, анекдот про Терезу, который появляется также в новозеландском Лимерике, где рассказывается о том, как, обнаружив, что благодаря жидкому гелию она временно пребывает в состоянии полного прекращения жизнедеятельности, в просторечии в полной заморозке, послали за евреем-телепатом, А тот с недоуменным видом объяснил, что смог различить у нее в голове только одну мысль – «Мессия еще не пришел». Более того, пока Джетти не опубликовала программу распределения времени и ставки по часовой оплате услуг, консультационные компьютерные фирмы в 20 странах колебались на грани банкротства, поскольку их клиенты решили перебросить свои заказы на Салмонасара. В программах новостей мистер и миссис повсюду посетили Салмоносара 137 раз. Иными словами, рассматриванию его было предоставлено времени больше, чем любому другому виду деятельности человека, за исключением свободного падения. Закинувшись трептином, Бенни Ноукс тем фактом, что его воображение породило Салмоносар, гордился больше, чем любым другим нафантазированным событием. Реальные факты. Он был микроогенным зарегистрированный товарный знак устройством из семейства коллективно обозначаемого как преотёмы, превышающие теоретическую емкость мозга, само собой разумеется человеческого, а если быть точным, относился к четвертому поколению таких устройств. Его предшественниками были зашифриченная экспериментальная модель иерваам, расшифриченный для коммерческого использования рваам, в котором оказалось столько багов. что работы по проекту прекратили, а детали модели использовали при сборке моделей следующего поколения. Число технических проблем, которые требовалось решить перед пробным запуском Соломонасара, не поддается описанию. Окончательная программа для схем, необходимых для 14 часов непрерывной работы шести последовательно соединенных рваамов. Пропускная способность, которая, согласно оценкам отдела по связям с общественностью, должна быть достаточной, чтобы спрогнозировать орбиты тел Солнечной системы на тысячу лет вперед и с точностью до 20 знака после запятой. При этом использование таких мощностей столь долгое время для решения одной единственной задачи шестикратно увеличило синхронную погрешность, которая могла достигать 30%. Поэтому с вероятностью 1 к 3 можно было утверждать, что когда окончательную версию наконец создадут и устройство запустят, Катастрофический сбой неизбежен. И действительно, кое-кто из первоначальной группы разработчиков, по слухам, недавно высказал еретическое мнение, что в схемы действительно вкралась какая-то ошибка. По мнению этих людей, к настоящему времени уже должно быть неоспоримо установлено, что Салманасар наделен сознанием в человеческом понимании этого слова, обладает эго, личностными качествами и волей. Другие, более оптимистичные, объявили, что свидетельства подобного сознания уже существуют и в качестве доказательства предъявили ряд совершенно непредвиденных реакций машины, наблюдаемых при решении сложных задач. Психологи, призванные разрешить спор, качая головами, отказались вынести свой вердикт, разделившись на два столь же противоположных лагеря. Одни говорили, что проблема не имеет решения, и ссылались на бородатую загадку. Если вас поместить в комнату, разделенную на две половины непрозрачным стеклом, и если вы услышите доносящийся из-за стекла голос, сможете ли вы определить, принадлежит ли он человеку или ловко запрограммированному компьютеру? Их противники придерживались мнения, что, спеша создать механический разум, разработчики заложили в машину, так сказать, самореализующееся пророчество. По сути, запрограммировали схемы так, чтобы, когда система обрабатывает информацию, Создавалось впечатление сознательных действий. Общество в целом осталось к полемике экспертов совершенно равнодушным. Для него Салманасар сделался легендой, мифом, фольклорным героем и знаменитостью. Учитывая все это, зачем ему быть еще и разумным? Через несколько дней после того, как поспешно смонтировали и подключили устройство прямого вербального ввода информации, Салмонасар был первым компьютером, у которого хватало резервных мощностей, чтобы оперировать нормальным разговорным английским, вне зависимости от диапазона частот в голосе говорящего. Один из техников спросил его, «Сал, а сам-то ты что об этом думаешь? Ты сознательная сущность или нет?» Вопрос потребовал столь долгого анализа, рекордных три четверти минуты, что спросивший успел испугаться, не произошел ли сбой. Но тут раздался ответ. «По всей видимости, ты не в состоянии определить, является ли данный мной на этот вопрос ответ истинным или ложным. Если я отвечу утвердительно, то как будто нет никакого метода, посредством которого, полагаясь на реперные точки внешнего мира, ты можешь убедиться в верности данного высказывания». После тревожного ожидания спрашивающий испытал такое облегчение – получив хотя бы столь разочаровывающий ответ, что легкомысленно сказал. «Так кого же нам спросить, если ты сказать не можешь? Бога?» «Если вы можете с ним связаться, сказал Соломоносар, то, конечно». История Терезы весьма поучительна. Терка становится всем прелестительно, приобретя автономию, когда ее ан-атом и ю полупроводники меняют значительно. процитировано во внутренней газете General Technics январь 2010 года.